Большая круглая печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Константин же, который в ситуации так до конца и не разобрался, и которого уже давно распирало, демонстративно плюнул и исчез. «Это выпад!» — радостно закричал Хлебоводов. «Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!» «Возмутительно», — согласился Фарфуркис. «Я квалифицирую это как оскорбление». «Я же говорил, жулик!» — сказал Хлебоводов.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 то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон, запахло политической уголовщиной. Выбегал, которому на Константина было глубоко начкать, не мычал и не телился. Я прокашлялся и попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не очень охотно, глаза уже возбужденно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать. Стараясь говорить по возможности более веско,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 наконец нельзя упускать из виду возможность интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища константинова как действие связанные с его способом молниеносного передвижения в пространстве я разливался соловьем и с облегчением наблюдал как пальцы лавра федотчи двигались все медленнее и медленнее и наконец спокойно улеглись на биваре Хлебоводов продолжал еще угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменения ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданную сторону. Он вдруг обрушился на коменданта, который до сих пор, считая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента. «Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в колонии необъясненных явлений поставлена безобразно». Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе, многие из них морально опустошены. Почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов, например, дух некоего Винера, даже не понимают, где они находятся. В результате аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактель Кузьма, покинув территорию колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки —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 И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо и обязать его повысить уровень воспитательной работы в уверенной ему колонии. Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебоводов. Речь его была не связана, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого смысла, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебоводов орал «Я от тебя поплююсь!» «Ты понимаете, что? Или совсем ошалели?» «Грм!» — сказал, наконец, Лавр Федотович, и пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов получил предупреждение в дело, захождение по потолку в обуви, Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебоводов — за нарушение административной этики, выразившейся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова. выбегали был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде. «Других предложений нет?» — осведомился Лавр Федотович. Хлебоводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр федорович выслушал и закончил. Есть также предложение напомнить некоторым членам тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе. Теперь получили все. Атмосфера сразу очистилась, все повеселели, а полковник явственно произнес «Так точно, товарищ генерал! Так точно, старый дурак!» Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне. То ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил он своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее 80 лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего три юбилейные медали. Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности в самой идее мото кавалерии чудилось мне нечто апокалипсическое то мне представлялись приземистые бронетранспортеры над кклепанными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти и осанисты возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками вперед себя то эта картина заслонялась зрелищем совсем уже фантастическим по полю брани лихо разворачивается в лаву табун лошадей оседланных мотоциклистами на мотоциклах и все мотоциклы как один на третьей скорости. Но тут я вспомнил, что полковник был современником и, может быть, даже участником первых успехов авиации и дирижавлестроения. И тогда виделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на головы ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах. — Следующий, — произнес Лавр Федотович, — доложите, товарищ Зубо. — Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия Прочерк, имя Прочерк, отчество Прочерк, кличка Кузьма. Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. — Эдик, — шепотом позвал я, — ты здесь? — Здесь, — отозвался Эдик. — Ты не уходи, Эдик, — попросил я. — Кузьку надо спасти. — Год и место рождения, — продолжал комендант. — Не установлено. Вероятно, Конго он что не мой что ли благодушно осведомился хлебоводов говорить не умеет ответил комендант только квакает от рождения такой надо полагать да наследственность стала быть плохая проворчал хлебоводов от того он и в бандиты подался судимости много у кого спросил комендант у меня да нет почему у тебя у этого у бандита как его там по кличке васька протестую — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебоводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе 8 главы 4 части 2 предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом. — сказал Хлебоводов разочарованно, — собак какая-нибудь, а я думал бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО. — Был у меня кассир... — Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента. Так мы до ночи не кончим. Хлебоводов поглядел на часы. — И верно, — сказал он. — Извиняюсь. — Валяйте, браток, где-то там остановились. — Пункт 5 прочитал комендант. — Национальность. Птеродактиль. — Птеродактиль.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 В голосе коменданта послышались нежные нотки. Кузьки он покровительствовал. «У вас все?» — осведомился Лавр Федотович. «Тогда есть предложение вызвать дело». Других предложений не было. Комендант отдернул штору на окне и ласково позвал. «Кузь, кузь, кузь, кузь!» «Вон сидит на трубе паршивец!» — произнес он нежно. «Стесняется! Стеснительный он очень! Кузь, кузь, кузь, кузь!» «Летит жулик!» — сообщил он, отступая от окна. Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул. — Это он здоровается, — пояснил комендант. — Вежливый сукин кот, все как есть понимает. Кузька оглядел тройку, Встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотча и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом, огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление Хлебоводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, Откуда пробормотал? — Я думал, собака какая-нибудь, квакающая. — Кусается? — спросил фарфурки с опасливо. — Как можно, — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень. Конечно, если рассердится, только он никогда не сердится. Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиль в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузьма слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях. «Грм!» — удовлетворенно произнес Лавр федотович и отложил бинокль. Обстановка складывалась благоприятно. «Я думал, это лошадь какая-нибудь!» — бормотал хлебоводов, ползая под столом. «Разрешите мне, Лавр Федотч», — попросился Фарфуркис. «Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебаний первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача рассматривать необъяснённые явления. И тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъяснённости? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если напротив присутствует, то в чём он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу. Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал тройке, что прическа Мари Брион неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на рауту у барона Девадрейля, какового факта он, научный консультант, не может не признать, что необъяснимость это данного ля Кузьма лежит, значит, в одной плоскости с его необычностью о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису, что Платон был и остается его научного консультанта другом, но науки в лице его научного консультанта истина дороже. Что крылатость крокодилов, или точнее наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев, до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, Попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу. Что наконец он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но с другой стороны хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой. Пока выбегал отряпался в поте лица, отрабатывая свой многосотенный оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей компании. Пока мне было ясно одно: Передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонней НИИ, Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению, Нет-нет, это было невозможно, тем более, что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование, без равнодушного общупывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным. У них нашлось много общего, и если бы мы сейчас упустили Кузьку...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 — Это что ж, и меры, значит, к нему приняты не были. — Ты, товарищ Зубоний, выкручивайтесь. Ты мне прямо скажите, меры были приняты? — Были, — сказал комендант с горячностью. — Какие именно? — Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьку он будет стоять насмерть. Хлебоводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотчу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебоводов опять пытается навязать тройки не несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул «Крокодил с крыльями! Ценно! Очень ценно! Огнемет!» И вновь заснул. Лавр же Федотч облизал бледный указательный палец, и резким движением перебросил у себя в Биваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря. В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, никому специально не обращаясь, прохрипел. — Кому здесь почту сдать? На огромном как сковорода лице Лавра Федотча проступило ледяное изумление. — Почему нашей работе мешают? — осведомился он ровным голосом. — Товарищ Фарфуркис, в чем дело? «В чем дело, товарищ Зубо?» — мгновенно остервенев, вскричал Фарфуркис. «Что за безобразие?» Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь. «Безобразие какое!» — кипятился Фарфуркис. «Наглость какая!» «Уволить их обоих!» — кровожадно потребовал хлебоводов. «Лезет, понимаешь, на заседание, как внужник Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотчу и принялся что-то докладывать ему на ухо. — Вот оно! — шепнул мне Эдик. — Начинается! Фарфуркис и хлебоводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами. Черты Лавры Федотча смягчились. «Все — Все? — с незнакомым выражением спросил он. — Так точно, как есть все! — — с горячностью подтвердил комендант. Лавр Федотович горделиво поднял голову. — Пусть корреспонденцию внесут! — приказал он. — Заноси! — крикнул комендант. Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный дерюжный тюк. Потом второй такой же, потом третий. — Счастливенько вам оставаться! — сказал он, и ни на кого не глядя удалился. — Грм! — произнес Лавр Федотович. Ввиду непредусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений, предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Вабигалле предлагается немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть? «Неужели же все это из научных учреждений?» — благоговейно спросил Хлебоводов. «Да», — ответил Лавр Федотович. «И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебоводов». «Нет, я это к чему?» — сбивчиво забормотал Хлебоводов. «Я ведь это только к тому, что если все это из научных...» «Тогда как же получается? Тогда это же, надо полагать, все заявки, требования, поди «Есть такое мнение, что все это заявки» сказал Лавр Федотович и поднялся. Заседание тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль. Он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему. «Ну вот, товарищ Зубо, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в засад Как вы на это посмотрите?» «Эх, — сказал героический комендант Лавр Федотович, — товарищ Вунюков, Христом Богом!» спасителем нашим нет же у нас в городе зоологического сада. Будет, пообещал Лаур Федотович, и тут же демократично пошутил. Простой сад у нас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит. Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.